Глава тридцать вторая Путешествие в форт Каприз кончилось пшиком. Он лежал в четырех днях пути от Фулл-Харбора. Каждому нашему шагу в Контарде сопутствовала удача гораздо большая, чем того заслуживали пятеро идиотов. Мы не только не повстречались со своими карантийскими патрулями, но даже не наткнулись на рейнджеров-виногетов, или на представителей многочисленных племен Кантарда. Эти племена всегда каким-то боком вовлечены в войну, и их лояльность определяется успехами сторон. Они меняют свои привязанности быстрее, чем хамелеон цвет кожи. Порт Каприз не лежал в сердце Серебряной страны. Основные копи находились в сотнях миль к югу от него. Майор Кейт Кронк, Несмотря на свой нежный возраст, 26 лет, оказался полковником-кронком. Я не стал напоминать ему о наших прежних встречах, хотя я уверен, что он вспомнил меня еще до окончания краткой беседы. Я сказал, что разыскиваю его сестру Кейн и объяснил, почему. Он ответил, что у него нет сестры по имени Кейн. Вот, собственно, и все. Я попробовал настаивать, но он еще крепче стоял на своем. Наконец, рассердившись, полковник приказал паре солдат выпроводить меня на свежий воздух. Мы поболтали среди обитателей форта Каприз, но узнали только, кто из трактирщиков разбавляет виной, кто из женщин наградит вас тем, чего вы до нее не имели. Поэтому нам ничего не оставалось, как отправиться в четырехдневный путь назад, в Фулл-Харбор. И на обратном пути нам опять сопутствовала удача дураков. Мы с большой пользой провели время, совершив вылазку в Кантарт. Оставалось надеяться, что кентавр сдержит свое обещание, и второй раз этого делать не придется. Хотя это значило бы хотеть от судьбы слишком многого. Мы отсутствовали в Фуллхарборе девять дней.